Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Александр и Евгения Гедеон Антимаг. Часть 1. Глава 1. Говорят, за правым плечом каждого человека стоит ангел-хранитель, а за левым — демон-искуситель. Спор их вечен. Но в случае Лёхи Стрижова они чаще всего пребывали в трогательном единодушии, хором крича «Хватит, мать твою!» Как в тот день, когда он сидел за рулём раздолбанного грузовика, гружённого самодельной взрывчаткой. «А ведь утро так хорошо начиналось!» Командование российской военной миссии в Мозамбике одарило своих подчиненных невиданной милостью выходным днем с возможностью провести время в столице. Еще больше радовало предстоящее свидание с Алиной, хорошенькой переводчицей в филиале одной из российских компаний. В свой выходной Стриж твердо намеревался прислушаться к пассажиру на левом плече и совершить серийные грехопадения. начать с черевоугодия и праздностей, а потом, если всё сложится удачно, дело дойдёт и до похоти. К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Едва Лёха с двумя коллегами высадились в центре города, как за углом ахнул взрыв. Не говоря ни слова, офицеры бросились на крики раненых, наплевав на инструкцию, что строго предписывала сразу покинуть опасную зону. Оставив местных разгребать проблемы, вот только в инструкции не говорилось, как после этого смотреть в зеркало и спать ночами. Целью теракта стал местный рынок. Хаотичное нагромождение лотков среди разноголосова людского моря. Мощный взрыв разметал людей, словно ураган соломинки, превратив улицу в филиал ада. Дерево Кровельное железо и пластик, из которых была собрана большая часть лотков, создали массу осколков, убивая и калеча не хуже артиллерийских снарядов. Те из выцелевших, кто поумнее, уже убрались подальше от опасного места, остальные столпились в стороне, охая, ахая и жадно наблюдая за чужими страданиями. Помогали раненным единицы. Первая машина с медиками подъехала минут через 10 после взрыва. А вскоре на улице и вовсе стало тесно. Врачи, полиция, бронетранспортеры с местными вояками, журналисты, добровольные помощники и непременные зеваки. Когда Леху наконец оттеснили подоспевшие врачи, он накладывал жгут из ремешка от женской сумочки на практически оторванную руку пожилого мужчины. Стриж хотел отойти, чтобы не мешать профессионалам, Но раненый вцепился в него уцелевшей рукой и не отпускал, пока медики не вкололи противошоковое. Наконец, Слёха отошёл в сторону и пачкая брюки бурыми разводами, вынул из кармана пачку влажных салфеток. "Выходной, мля", нервно пробормотал он, вытирая окровавленные руки и оглядываясь по сторонам. На глаза попалась стайка журналистов. Обычно страны Африки не удостаиваются внимания стервятников из крупных новостных агентств, и если бы не желание снять репортаж пророссийских военных советников, хрен бы они здесь кучковались. Цивилизованному миру по большей части срать на негров, за права которых так яростно борются, вырывая друг у друга гранты правозащитной организации. Брезгливо сплюнув. Лёха обошёл возбуждённо голдящих в микрофоны щелкапёров и остановился в сторонке, облокатившись о борт бронетранспортёра. Чёрный жандарм молча протянул ему воду. Благодарно кивнув, Стриж скрутил пробку и в два глотка опустошил бутылку. Сознание привычно фильтровало увиденное, выискивая возможную опасность. Внимание привлёк обшарпанный белый грузовичок остановившийся неподалёку. Ничего особенного. Местные то и дело предлагали помощь в перевозке легкораненных, но стоило стрижу посмотреть в глаза водителю, как рука легла на автомат. С таким взглядом идут убивать, а не спасать. Излюбленная террористами тактика двойного удара была хорошо знакома Лёхе. Первый взрыв служит приманкой, а второй, более мощный, бьет уже по съехавшимся к месту трагедии спасателям и зевакам. Водитель вылез из машины, но направился не к раненым и не к медикам, а развернулся, явно намереваясь уйти. «Эй, ты!» – по-русски окликнул его Стрижов. Незнакомец обернулся и рванул пистолет из-под рубашки. На такой дистанции Лехе даже не пришлось целиться, он лишь чуть шевельнул рукой, И террориста перечеркнула короткой очередью. Убедившись, что правки не требуется, Стриж подбежал к машине, перешагнул через труп и откинул выцветший синий тент, которым был укрыт груз. Да едрёна ж мать, выругался он, глядя на простенький мобильник, присобаченный к связке разномастных пластиковых бочек и канистр. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: бомба. И будет невероятной удачей, если по этому номеру мог позвонить только покойный водитель. На удачу Стриж никогда не полагался. Дублёру террориста потребуется совсем немного времени, чтобы понять, что напарник погиб, а потом сделать звонок. Но вполне достаточно, чтобы Лёха успел укрыться за надёжной тушей броневика. Стриж посмотрел на улицу, заваленную раненными и убитыми, на своих друзей, на медиков, на толпу гражданских и запрыгнул в кабину грузовика. Чёрт с ними, инструкциями. Пришло время выполнять долг. Может, кто-то и считает, что лучше побыть 5 минут трусом, чем вечность трупом. Но не старший лейтенант Алексей Стрежов. Он повернул ключ, торчащий в замке зажигания. Рядом с рынком Гнилым Зубом торчал остов отеля, построенного лет 10 назад. и сожжённого при последнем перевороте. Туда Лёха и направил грузовик, к провалу подземной парковки. Даже если железобетон не заглушит сигнал мобильника, взрывную волну и осколки удержать точно. Стриж почти успел. Телефон в кузове предательски запиликал, когда он уже выпрыгивал из кабины. Взрыв убил его мгновенно. Не было ни света в конце тоннеля, ни забвения. Лёху словно швырнуло в прорубь, и неумолимо затягивало под лёд. В угасающем сознании билась пугающая мысль, что это совсем не похоже на рай. Потом пришла боль, и мыслей не осталось. В глаза ударил холодный и слепящий свет, а из груди вырвался крик. Тело выгибало в агонии, сознание вспыхивало и вновь угасало, оставляя в памяти неясные образы. Пол из грубо отёсанного камня. Люди, не медики, говорят что-то, но слов не понять. Крики боли, десятки голосов, сливающихся в бредовую симфонию. Темнота. Лёха не представлял, сколько валялся в бреду, время от времени приходя в себя. В голове была какая-то каша, перед глазами плыло. Ощущения сплетались в болезненный ком. Запахи дерьма, блевотины, голоса людей, конское ржание, подкатывающая к горлу тошнота, круги перед глазами и ускользающее сознание. Вот и всё, что составляло теперь его жизнь. Когда голова наконец прояснилась, Стриж просто наслаждался, как может только человек, у которого впервые за долгое время ничего не болело. Шум дождя, барабанившего по дощатым стенам, убаюкивал даря измученному разуму покой. Не мешало даже вонь нечистот, близкая, словно где-то рядом стоял деревенский сортир. А затем в памяти начали проясняться последние события, и Лёха открыл глаза. Он выжил. Непонятно как, но выжил. Но почему-то над головой потемневшие от времени доски, а не белый потолок больничной палаты. Зато удалось пошевелить руками, и ногами. Тело ощущалось странно, как после наркоза, но он точно не беспомощный ампутант. Эта мысль принесла непередаваемое облегчение. Стриж прикрыл глаза и от души поблагодарил ангела-хранителя, совершившего чудо даже по библейским меркам. Ты с ним нянькатся собрался, ребой? В уши врезался хриплый мужской голос. Лёха открыл глаза, Повернул голову и растерянно уставился на двух людей, словно сбежавших из моссовки исторического фильма про испанских конкистадоров. Оба в чёрных кирасах и шлемах, длинных плащах с откинутыми капюшонами и откровенно гнусным выражением на харях. Один взрослый мужик, явно за тридцатник, с роскошными чёрными усищами, а второй соплёк с рыбой мордой и жалкой порослию под носом. Так десятник сказал пустышек помыть. Растерянно отозвался молодой. Всему вас учить надо, хрипло проворчал усач и опрокинул на Лёху жбан холодной воды. От неожиданности тот вдохнул жидкость и судорожно закашлялся. На миг снова показалось, что его затягивает под лёд. В жуткий подустаронный холод и разум уступил животному страху, страху перед чем-то невообразимо чуждым человеку. Мгновение помешательство миновало, и пришла злость, спалившая страх дотла. Стриш наконец сумел вдохнуть и снова закашлялся. Понял, поинтересовался у Рыбова Усача, не обрачая внимания на отплювывающегося у его ног человека. Прибью, хрипло пообещал Лёха. Мужики уставились на него с таким изумлением, словно подала голос одной из стоящих неподалёку вёдер. Заговорил что-то непонятное, поделился наблюдением рыбой. Ага, согласился с его выводом хриплой. И, по-моему, он хамеет. Похоже, Сопляк гаденько хихикнул. Усатей сплюнул и больно пнул стрежа под рёбра. Ах ты сучий! Тот вскинул руки, чтобы перехватить следующий удар, и замер, ошалело глядя на самые настоящие кандалы. Зрелище было настолько поразительным, что Лёха ненадолго позабыл и о об бобитьчиках, и о намерении проредить им зубы. На нём красовались не наручники, не кустарная конструкция из цепи, отдолженной у соседской собаки, а самые настоящие кандалы. Такие он видел только в музее: металлические браслеты, соединённые цепью. Наклонив голову стриж увидел такие же украшения у себя на ногах. Ещё одна цепь тянулась от широкого ремня из толстой кожи, опоясывающего талию, и крепилась к массивному металлическому кольцу в дощатой стене. Вдобавок ко всему, одет он был во что-то вроде длинного серого балахона со следами свежей блевотины на груди. Эти открытия стоили разбитой губы. Пока Лёха вдумчиво созерцал антикварные железки, рыбой сопляк решил присоединиться к веселью и засветил ему пинком по физи. Не сильно, на спаррингах куда сильнее прилетало, но очень унизительно. Ты рожута ему не порти, а садил молодого усатый и явно более опытный. Десятник увидит, ор поднимет, что ему за пустышек перед графом ответ держать. В брюхо пинай, но в меру, только чтобы должное почтение вызвать. Лёха, звякнув цепью, утёр кровь из разбитой губы. Несмотря на бредовость происходящего, Меньше всего это напоминало сон. Боль была самая настоящая, во всех знакомых деталях. Всё реально. Ушлёпки в кирасах, вонючая овечья шкура под спиной, ливень, хлещущий по деревянным стенам. Стриж схватился за гудящую голову и с трудом удержался от стона. Может, на него ещё пару вёдер вылить? Тем временем предложил молодой Уж больно воняет. Они первое время все такие. С видом знатока ответил старший. Сперва долго болеют, ходят под себя, да блюют, а потом вроде как приживаются, и дело на лад идёт. Как в себя приходят и говорить начинают, их уже нормально моют и господам магам отдают. Сказанные слова Лёха понимал. но смысла уловить не мог. Да и говоря откровенно, сейчас его больше занимало изучение собственных возможностей. Сковывающие его кандалы не позволяли ни нормально замахнуться, ни даже широко шагнуть. Зато от кольца в стене он мог отойти метра на два, обойдя практически всю тесную комнатёнку. Особо не повоюешь, но при желании он сможет добраться до этих утырков. «Ну а до тех пор...» Рябой нагнулся и поднял еще одно ведро. «Приходится страдать честным людям». Стрижа снова облили водой, но на этот раз он был готов, лишь невольно вздрогнул, ощутив холод на коже. «Че-то притих», — с легким разочарованием заметил Рябой. «Похоже, скоро снова вырубится». «Да и хрен с ним!» — отмахнулся усач. Ты смотри, какая дама тут томится в одиночестве. С утра уже не блюёт. Видно, соображать начала. Полей её водичкой, как следует, ребой. Я баб чистых люблю. Как бы ни влетело, засомневался молодой. Я слышал, это для графского сына пустышка, для его сиятельство Феба. Раздался плеск выливаемой воды и чей-то кашель. "И чего?" не понял хриплый. "Я ж её трахнуть собираюсь, а не калечить. Всё равно, как только его сиятельство граф пустышку привяжет, она в ходячий кусок мяса превратится. А так хоть порадуется напоследок. А если граф придёт?" не унимался Ребои, опрокидывая очередное ведро воды. А чего его сиятельству в такой ливень грязь зазря месить?» Удивился любитель одиноких дам. «На это у него мы и есть. Захочет на пустотников поглядеть, нами прикажет приволочь. По бабе ж не видно, трахали ее или нет. А че она там на своем языке бормочет, кто разберет?» «Чингатумадре!» Женский голос прозвучал неожиданно зло, а не испуганно. Чингатумадра. Очень грубое ругательство на испанском. За ногами стражников в стрише разглядел лишь босые ноги с кандалами на тонких щиколотках, до да подол такого же, как на нём Балахона. Не понял, но обиделся. Мужик осуждающе подсокал языком. Ребой. Есть чем рот ей заткнуть, а то десятник на вопле прибежит, придётся очереди ждать. Ты лучше себе хлебала заткни, зло рыкнул Лёха. Хреном своего мальчонки, ушлёпок заднеприводный. На стресс каждый человек реагирует по-своему. Кто-то впадает в ступор, кто-то бежит, у кого-то включается агрессия. А вот Стриж начинал шутить и зубоскалить. Часто тупо и не в попад, но это помогало стравить лишнее напряжение и хорошо делать дело. А это дело он очень хотел сделать хорошо. Прибить гнид. Насильников он ненавидел люто и не собирался сейчас молча наблюдать. А кандалы... Да хрен с ними. Главное успеть дотянуться хотя бы до одного. Второй, конечно, порнёт железякой, что у него на поясе. Но одного засранца Лёха точно с собой на тот свет захватит. В идеале обоих. У судьбы точно есть чувство юмора. Стрежу всегда говорили, что он когда-нибудь сдохнет в очередном героическом порыве кого-то спасти. Так и случилось. Но кто же предполагал, что старомодное рыцарство погубит его два раза? «Да еще за такой короткий срок!» «И че ты уставился?» Стриж встал, гремя цепями, словно кентервильское привидение. «Ходи, моя сторона, усатенькие! Бриться будем!» «Не-е-е! Этот придурок хорошего обращения не понимает! Явно какую-то пакость говорит!» Вояки с линцой обернулись к возмутителю спокойствия. «Ошибка!» За спинами потенциальных насильников бесшумно поднялась женская фигурка, и цепь захлестнула горло усача. "Ух ты ж!" невольно выдохнул Стриж, любуясь великолепным броском через спину, проведённым девушкой. Вояка даже вмякнуть не успел, лишь мелькнули в воздухе каблуки его сапог, да хрустнули шейные позвонки. На землю рухнул уже труп. Рябамордый Сопляк совершил вторую ошибку. Вместо того, чтобы зарать, поднимая тревогу, он схватился за меч. Заря. Девчонка моментально упала и прямо-таки танцевальным пируэтом подсекла Ваяки ноги. И на него сверху прыгнул стриж, захлёстывая шею цепью. Надо отдать должное, сопротивлялся стражник как бешеный. Он смог стряхнуть с себя Лёху И попытался встать, но тот ухватил его за поля шлема и рывком сломал шею. Понтунконда а ла кабеса пута! плюнула над труп дивице. Понтунконда а ла кабеса пута. Грубое ругательство на испанском. Та ещё пута. Согласно выдохнул стриж и тут же принялся обыскивать покойника. Связка из трёх штук на массивном металлическом кольце нашлась у Усача. Освободившись от кандалов, Лёха перекинул ключи соседке по заключению, и пока та возилась с ними, разглядывал неожиданную союзницу. Меньше всего она напоминала жгучую представительницу испаноговорящих народов: светлокожая, высокая, с большими миндалевидными зелёными глазами. Разве что длинные тёмные волосы Заплетённая в замысловатую косу, хоть как-то укладывались в теорию о латиноамериканском происхождении. А вот заострённые уши? Нет. Это у тебя пластика такая или ты реально Что реально? Лёха не договорил. Проведя рукой по голове, он усёкся на полуслове и застыл с выпученными глазами. Нет. Тихо сказал он, проводя ладонью донью до затылка. "О, да", злорадно ухмыльнулась реальность, давай я ему нащупать собранное в какое-то сложное подобие косы волосы. Охренительно длинные волосы. "Твою ж мать!" Стриж схватил своё заострённое ухо, не обращая внимания на удивление в глазах девушки. И тут его посетила страшная мысль. Сглотнув Он опустил руку и пощупал себя в паху. «Ну, хоть тут все нормально!» Облегченно выдохнул Леха и истерически хихикнул. «Я, мля, тоже гребаный эльф!» «Эсперанто?» — требовательно спросила девушка, подтянула к себе труп и начала деловито обыскивать его. «Космолинг вам, мля!» — отозвался стриж, ощупывая острый кончик собственного уха, нашла время для лингвистики. Но невольно задумался. Где в ходу эсперанто? Про универсальный язык он читал давным-давно в каком-то журнале и уж точно не слышал, чтобы тот где-то применялся реально. Хотя, может, это чисто фишка латиносифов? Всё же два схожих языка испанский и португальский. Вот и разработали общий диалект на их основе. Чёрт. И ведь не спросишь. Все специалисты остались там же, где и родное тело. А в том, что это тело не его, он уже не сомневался. Не было ни африканского загара, ни шрама от колючей проволоки на левом предплечье, полученном на втором курсе, ни родимого пятна на локте. Но вид остроухой соседки Подозрительно снаرویстый обшаривающий труп намекал, что времени на рефлексию нет. Эдено? спросила девица, указывая на Лёхино ухо. Эдено? Эдем. Перевод эспиранто. Тот ответил матерно. Ярко и сочно. Она всё равно не поймёт, а ему хоть душу отвести. Китиш! обрадовалась чему-то эльфийка. «Хрените ж!» — едва не рявкнул Стриж. «Нашла время сказки вспоминать. Тут и без них любого Кащея Бессмертного Кондратий хватит. Мы с тобой гребаные персонажи сказок. Компрендэ?» Он сперва ткнул пальцем в свое ухо, а потом в ухо собеседницы. Та развела руками, явно не понимая, что он от нее хочет, а затем внимательно уставилась на свою ладонь, и нахмурилась. «Ми-пи-эль!» Озадаченно пробормотала она и закатала рукав рубахи до самого плеча. «Ми-пи-эль!» «Моя кожа!» «Испанский!» «Ага! Полный пи-эль!» Поддержал ее Леха. «Прям полярный!» «Или ты не про это?» Девушка заговорила на чем-то, подозрительно напоминающем латынь, Но оценив вытянувшееся от удивления лицо собеседника, махнула рукой, ткнула себя в грудь пальцем и произнесла: "Мия". Затем указала уже на стряжа и вопросительно подняла бровь. "Лео Алекс". Вовремя вспомнил тот вариант своего имени для западных партнёров и добавил уже в первую очередь для себя. Вопросы типа "какого хрена происходит?" Оставим на потом. Давай рвать отсюда когти. Он продолжил обыскивать ближайший труп стражника. То, что Мия тоже оказалась не в своём теле, Лёха уже понял, как и то, что в прошлом девушка была отнята не мирным обывателем. Мирняк не способен так быстро адаптироваться к новой обстановке, находясь в стрессовой ситуации, и уж тем более сворачивать шеи людям. а потом спокойно обыскивать их трупы. Скорее всего, она служила в армии или в спецподразделении полиции. Например, у тех же бразильцев. Их ваяки проходят неплохую по меркам Латинской Америки подготовку. То, как просто оказалось наладить понимание с помощью жестикуляций, лишь подтвердило предположение. Стриж использовал жесты полицейского спецназа США, почёрпнутые в кино и сети. и к его облегчению они оказались понятны мие. В большинстве стран Латинской Америки силовики равнялись на Янке. Так, жестикулируя под русско-испанские матюки и настороженно прислушиваясь к монотонному шуму ливня, они переоделись в снятые с трупов одежду и доспехи, а самих покойников завернули в шкуры, придав им позы спящих. На беглый взгляд сойдут за пленников. Снятая балахоная небес, к сожалению, запихнули в местный нужник, дощатый ящик с дыркой, прикрытый откидной крышкой. Судя по состоянию одежды и тела, до сортира стриж в новом обличии добирался редко, гадя под себя. В этом ракурсе поливание водой, устроенное покойными стражниками, выглядело уже не так плохо. Зато стало понятно, почему он едва ощущал вонь от нужника. Похоже, от них с мией разоли не лучше. Оставалось надеяться, что после обтирания мокрой тряпкой и переодевания они уже не так смердят. Иначе побег обречён на провал. Их просто вычислят по невыносимой вони. Мия потушила масляный фонарь, освещавший их камеру. Приглянувшись, беглецы поглубже надвинули шлемы, скрывая лица, и шагнули в ночь. Твою мать, шёпотом выругался стриж, едва не сверзившись в грязь. От позорного падения спасло лишь то, что он успел ухватиться за поручень, огибающий площадку фургона. Именно им оказалась деревянная темница. Лёха спрыгнул в жадно чавкнувшую грязь. Ливень гулко забарабанил по шлемам, заглушая все остальные звуки. Бегляцы замерли. настороженно вглядываясь в темноту. Зрение адаптировалось на удивление быстро. Причём не просто адаптировалось. Да ну нах, поражённо выдохнул стриж, сообразив, что видит в темноте не хуже кошки или совы. Матать мой лысый череп. Это что? Мне в башню ноктовизор вмонтирован. Ноктовизор. Он же ПНВ. Прибор ночного видения. Пусть монохромно, но он теперь мог видеть в темноте. И хоть дождь изрядно осложнял задачу, осмотреть местность удалось без особых проблем. Бегляцы оказались посреди лагеря, разбитого на лесной поляне. Внимание привлекал ярко освещённый шатёр, украшенный изображениями змей. Возле него мрачными изваяниями застыли аж четверо самых натуральных рыцарюг. вооружённых пиками и мечами. Сразу ясно, обитель местного главнюка, чином явно повыше десятника, которого упоминали покойнички. Жаль нельзя захватить гада и вдумчиво допросить на предмет местных реалий. Два остальных шатра побольше размерами и попроще на вид, судя по долетающим оттуда звукам, вмещали простую солдатню. Ещё стриж заметил местный транспорт. С три десятка единиц модели Лошадь и два прицепа к ним. Три, если считать фургон для пленных. Стреноженные коняги мирно ужинали травкой под присмотром пары часовых. Лёха огорчённо вздохнул. Нет, на лошади он ездить умел. Верховая езда входила в обязательный курс подготовки. Но, во-первых, Вряд ли обученная рыцарская лошадь подпустит к себе чужого человека. А во-вторых, без седла и уздечки нет ни единого шанса уйти от опытных кавалеристов. Телега тем более не вариант. Стриж просто не умел их или в них запрягать, и уж тем более рулить. Так что остаётся привычный способ на своих двоих через лес. Вот Тут как раз были все шансы не только оставить преследователей с носом, но ещё и больно по этому самому носу стукнуть, дабы отбить желание гоняться дальше. Вот только покинуть лагерь было не так просто. По периметру также торчали парные посты, причём расставленные грамотно, в зоне видимости друг у друга. Начнёшь снимать одну пару, тут же ор поднимут остальные. И просто не пройти. Непременно кликнут, запрашивая пароль. Интересно, от чего так берегутся? Война идёт или разбойнички тут настолько борзые, что могут на ров у рыцарюк напасть. Мея стукнула Лёху по шлему, привлекая внимание, и жестами пояснила нехитрый план: отвлечь стражу и дунуть в лес. Тут их мысли сходились. Осталось лишь придумать, что такого учудить, чтобы весь лагерь встал на уши. Пока он натужно скрипел мозгами, Мия достала ножик, затрофейенный у убитого стражника, и, поманив за собой, осторожно двинулась к лошадям. "Ты что задумала?" прошипел Стриж, забыв, что девушка его не понимает. "А может, ты его вовсе не слышит?" Барабанящий по шлему ливень изрядно забивал слух постоянным шумом. Не доходя пары десятков шагов до лошадей, Миа резко взмахнула рукой. Лёха уважительно присвистнул, глядя, как ножик впивается в лошадиный круп. Оскорблённая до глубины души животина встала на дыбы, пронзительным ржанием выдавая всю гомую эмоции. Остальной табун шарахнулся в стороны, вереща во всю мощь лёгких и не обращая внимания на часовых, пытающихся успокоить внезапно разбушевавшихся животных. В лагере поднялась суматоха. Из шатров посыпались вооружённые люди на ходу затягивая ремни кирас и шлемов. Всё это беглецы рассматривали на ходу, торопясь к лесу. Благо парочка бегущих вояк вполне вписывалась во всеобщую суету и неразбериху. И тут ночь превратилась в день. За спинами беглецов словно вспыхнуло солнце. Обернувшись, они пораженно замерли. У богатого шатра стоял мужчина, из руки которого бил луч света, словно от мощного фонаря. Вот только луч этот не исчезал в небесах. а сплетался в световую сеть над лагерем, освещая каждую пять и не оставляя ни единой тени, в которой можно было затаиться. «Мадре-диос!» – потрясенно прошептала Мия, глядя на невиданную иллюминацию. «Мадре-диос!» – «Матерь Божья!» – «Испанский!» Леха хорошо ее понимал. Он и сам щурясь обалдел от пялился на световое шоу. Охренеть вовремя. Зло буркнул он, отворачиваясь от мужика и поправляя шлем, чтобы скрыть лицо в тени полей. Кто бы ни был этот тип, подгадил он беглецам знатно. До Заветного леса оставалось каких-то жалких 100 метров, но кто даст их пробежать? Шум утих. Часть вояку успокаивала лошадей, а остальные, недовольно ворча, торчали под дождем, пока командиры выясняли причину переполоха. «Эй, вы двое!» — хлестнул по ушам окрик. Медленно обернувшись, стриж увидел вояку в шлеме с алым плюмажем, печально обвисшим под ливнем. Какой-то чин рангом пониже, чем главнюк из шатра. Офицер или тот самый десятник. Да и как-то похрен на его звание. Тут куда важнее другое. Сейчас он приглядится и всё, приплыли. А ведь почти получилось. Хрена вы там яйца мнёте? продолжал Чин, упирая руки в бока. Что-то рожи ваши разглядеть не могу. А ну, орёлики, подойдите поближе. Мия тихонько выругалась по-испански. Лёха стрельнул глазами по сторонам и тоже не сдержал мата. На начальственный ор многие обратили внимание. Выбор небогат: или сдохнуть обоим, напоследок постаравшись продать жизнь подороже, или Стриж посмотрел на девушку. Ну что ж, как говорится, сам погибай, а товарища выручай, прямо как в прошлый раз. Хотя тогда он помирать не собирался. Он жестами приказал Мие: "Беги по моей команде". Оставалось надеяться, что она не будет тупить и воспользуется подаренной возможностью. Э, дебил! Ты что там руками машешь?" рявкнул Чин. "Кому сказано? Ко мне, оба!" Разворачиваясь, Лёха уже мысленно прикидывал, успеет ли подойти вплотную к горластуму. И укрыть его раньше, чем тот опознает сбежавших пленных, как в уши врезался высокочастотный звук едва на грани слышимости. Стриж, мия, да и почти все вокруг пытались прикрыть уши, но избавиться от звука не выходило. В сводящий с ума виск органично вплелся неописуемый инфернальный звук, от которого кровь в жилах застыла, а колени разом подкосились. Рядом свалилась снега. Уткнувшись лбом в грязь, она отчаянно скребла пальцами по шлему, будто пыталась выцарапать мучительный звук из черепа. Температура упала так резко, словно их швырнули в промышленный морозильник. Грязь за несколько секунд покрылась колючей ледяной коркой, а мокрая одежда буквально примёрзла к телу. Раслом! Прорвался сквозь этот ад сильный мужской голос: "К бою!" Командовал тот самый главнюк с встроенным прожектором. Световая сеть в его руке исчезла, вернув лагерь во власть ночи. Но тут же в небо взмыли и повисли там поочерёдно четыре сияющих, как маленькие солнца, шара. Они разогнали и тьму, и холод. Позволив выдрыться по гис промёрзшей было грязи. А слапы сводящие с ума звук, будто в уши воткнулись затёчки. Бойцы, подбадриваемые материком десятников и офицеров, сбегались к командиру, выстраиваясь вокруг него в каре. "В строй, кретины!" взревел Чин. "Бегом, удолбанцы!" Где ваши арбалеты? Вы, две кучи ослиного дерьма! Лёха бросил взгляд в сторону спасительного леса и замер. В метрах в 30 от него висел стриж, даже не знал названия того, что видел. В воздух переливался и сиял будто неведомый великан зачерпнул ладонью северное сияние и швырнул себе под ноги. Из этой хрени и тянуло лютым холодом. Жаль, этим спецэффекты не ограничились. Из сияния соткалось несколько странных силуэтов. Зверюги размером с телёнка, больше всего походили бы на волков, если бы не три головы и стогающая безумной, пробирающей до костей вой. Когда за ними начали формироваться высокие рогатые силуэты, вспыхнуло пламя, отрезая лагерь от тварей. Это походило на огненную стену на полигоне. Только там полыхала огнесмесь, залитая в специальные канавы. А тут не было ни канав, ни какого-либо намека на применение зажигательного состава. Черт, да даже запаха не было. Сходство с полигоном прибавляло то, что ливень абсолютно не мешал огню, как и при горении огнесмеси. Лишь в одном месте оставалась прореха. Точно напротив ощетинившегося пиками и алебардами строя. Эдокье ненавязчивое приглашение отварим, которые те радостно приняли, ломанувшись прямо на наконечники пик. Хлопнули арбалеты, и первый ряд монстров свалился прямо под лапы собратьям. Упавших втоптали в грязь, даже не замедлив скорости. Досмотреть фантастическое представление не позволило мея. Дёрнув Лёху за плечо, она указала на самый удалённый от боя участок огня и приглашающе махнула рукой. Девушка похлопала себя по набрякшему от влаги плащу, натянула капюшон до самого подбородка и изобразила прыжок. Смысл в этом был. Твари явно сосредоточились на предложенном участке боя, как и люди. На беглецов никто особого внимания не обращал. Но что будет? Когда одна из сторон одержит победу, точно ничего хорошего ни для Лёхи, ни для Мии. А огонь они слишком мокрые, чтобы загореться сразу. Да и случись такое, каких услугам ливень и мокрая грязь. Кивнув, Стриш огляделся в поисках возможных свидетелей побега. Им оказался один из охранников шатра местного главнюка. Видно было там что-то ценное. Раз он остался на посту, а не присоединился к бою, как остальные. Леха уже прикидывал, какой участок огненной стены не просматривается бдительным стражем, как заметил странное, увеличивающуюся прореху в полотнище шатра. В образовавшуюся дыру выбралась скрытая плащом женская фигурка. Почему женская? Из-под плаща выглядывал подол стремительно темнеющего от грязи платья. С планированием у неизвестной было не очень. Она умудрилась вылезти аккурат позади закованной в доспех туши стражника, и при этом явно нашумела, поскольку тот обернулся. Лёха уже решил, что стал свидетелем самого короткого в мире побега, как тонкая девичья рука стремительно легла на забрало, словно благословляя воина на ратные подвиги. А в следующее мгновение под шлемом полыхнуло пламя. которому позавидовала бы и доменная печь, и уже мёртвое тело рухнуло в грязь. "Тварь мерт!" ошалело пробормотала Мия, тоже наблюдавшая невероятное заревеще. "Охренеть", поддержал её стриж. Слова стражников про господ, магов обретали смысл. Прихнуться можно. Беглянка между тем странно скособочившись и пошатываясь, Двинулась к лесу. Наверное, латник перед смертью успел таки пырнуть ее чем-то из своего арсенала. Все это Леха обдумывал на бегу, в компании Мии, торопясь вслед за неизвестной. Местная – ценное подспорье для беглецов, тем более способная сжигать одним махом. Главное – договориться с ней до того, как с перепугу спалит их самих. А в том, что договориться можно, он не сомневался. Враг моего врага мой друг. А раз дама так спешила покинуть защищённый лагерь в такой момент, на то были веские причины. Оставалось загадкой, как еле плетущаяся беглянка собралась проскочить через огненную преграду. Неплохой момент для них с мией, чтобы предложить помощь и положить начало взаимовыгодному партнёрству. Вот только помощи не понадобилось. Пламя расступилось перед женщиной, как море перед Моисеем, и вновь сомкнулось за её спиной. "Тварь", повторила Мия и, выдохнув с разбегу, бросилась в огонь. Лёха задержался на секунду, подобрать ли Барду покойника? Против твари и этот гибрид топара с копьём давал куда больше шансов. нежели короткие клинки убитых стражей, больше похожие на старинные саперные тисаки. «За ВДВ, вэ мля!» выдохнул стриж и сиганул в огонь. Не было ни жара, ни чего-то иного. Он словно проскочил сквозь элемент светового шоу. «Мира Дон де Бас, идиота!» рявкнула на него Мия, уворачиваясь от наконечника алебарды. Мирадондыбас, идиота. Смотри, куда прёшь, идиот. Испанский. Извини. Покаялся Лёха, понявший общий посыл, и оглянулся в поисках таинственной фигуры. Та, пошатываясь, упорно брела прочь от лагеря. Откуда-то сбоку, со стороны загадочного сияния, выскочили две твари и радостно устремились к беглянке. Та увидела опасность. скинула руку, и бегущее первым чудище вспыхнуло, словно бенгальский огонь. Учесть собрата чуть не впечатлила второго монстра. Перепрыгнув через пылающую тушу, он бросился в атаку. Лёха ожидал второго акта импровизированного фейер-шоу, но магичка просто упала в грязь. Выматерившись, Стриж кинулся на чудище, не особенно задумываясь о разумности этого поступка. Идиот, абсолютно справедливо, охарактеризовала его Мия, устремляясь следом. Лёха замахнулся алебардой так, словно хотел содрать крюком луну с неба. Одна из голов твари, заметив нового врага, ощерила зубы, но поздно. Тяжёлое лезвие с противным хрустом врубилось в позвоночник чудища точно перед крестцом. Стриж здраво рассудил, что нет смысла рубить по башке, коли их три, а вот хребет он один. И тварь подвижность потеряет однозначно. Сработало. Монстр с визгом шлёпнулся на задницу. Лёха с хеканием вырвал алебарду. и, примирившись, рубанул тварь по передней лапе. На этом его успехи закончились. Пасть замкнулась на древке, с легкостью размолов его в щепки. Челюсти у твари оказались надиво мощные. «Муэре-иха-де-пута!» заорала Мия, подскочив сзади и умело всаживая клинок под лопатку твари. «Муэре-иха-де-пута!» Сдохни, сучья дочь, испанский. Навалившись на рукоять, девушка вогнала тесак на всю длину лезвия. Тварь коротко взвыла в три глотки и замертво рухнула в грязь. Плюнув на труп, Мия упёрлась в него ногой и вытащила клинок обратно, ловко увернувшись от плеснувшей из раны вонючей струи, совсем не похожей на обычную кровь. «Алибарду жалко!» «Непонятно зачем, — сказал стриж». Подойдя к упавшей магичке, он наклонился и проверил пульс. «Жива!» «Ну и куда тебя зацепило?» Вслух поинтересовался он, ища рану на теле девчонки. А это была именно девчонка, едва ли старше Лехиной сестры, в этом году выпускавшейся из школы. Хрупкая девчонка. Длинные светлые волосы обрамляют худое, осунувшееся лицо. Меньше всего она походила на кого-то, способного заживо запечь человека прямо в доспехе. «Странно», — резюмировал Стриж, не обнаружив ни единого пореза или следа крови. «Чего ж ты вырубилась?» С этими словами он подхватил почти невесомое тело на руки, и он не мог. и удивлённо уставился на Мию, подошедшую к девчонке с обнажённым клинком в руке. Э, ты чего? удивился он на всякий случай отступив. Эльфийка молча от кромсала полосу ткани от подола платья девчонки и снаровисто примотала её руки к телу. Оглядев результат, Мия указала на спящённую, затем положила пальцы на лоб стражу и сказала: Бум! «А-а-а!» — протянул Леха, осознав смысл жестикуляции. «Да, верно! Не хватало еще, чтобы, очнувшись и увидев на них доспехи своих пленителей, соплюха с перепугу шарахнула пламенем». «Разумно!» — Стриж поудобнее перехватил свою ношу и зашагал вслед за Мией в чащу. Лес принял беглецов в свои мокрые объятия.